Будет ли прочтена каменная книга Стоунхенджа? Ты можешь задавать сотни вопросов этим грубо отёсанным исполинам, что в мрачной задумчивости склонились над своими павшими собратьями. Генри Джеймс Стоунхендж — это местность на болотистое равнение в юго-западной Англии, о которой знает каждый любитель детективного жанра.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 Согласно одной из легенд о короле Артуре, Аврелий Амброси решил почтить память солдат, погибших при завоевании саксов. Мерлин, служивший при дворе короля Артура, посоветовал ему захватить Килдейр. Войска наголову разбили ирландцев и смогли захватить камни. После этого Мерлин доставил их на равнину Солсбери, и они стали памятником погибшим воинам.